Глава 5. Диалог между мистером Джонсом и цирюльником. Этот разговор происходил частью в то время, когда Джонс обедал в чулане, частью же, когда он ожидал цирюльника в лучшем помещении. Точас по его окончании мистер Бенджамин, как мы сказали, явился к Джонсу и получил приглашение садиться. Налив гостю стакан вина, Джонс выпил за его здоровье, назвав его Доктис сем тонзорум. Ученнейшим из црюльников Платинский. Аго тиби грациас, домина. Отвечал црюльник. Благодарен тебе, господин Платинский. И пристально посмотрев на жонца, произнёс серьёзным тоном, искажающимся изумлением, точно узнавая в его лице когда-то виденные черты: Разрешите мне спросить вас, сер «Не Джонсом ли вас зовут?» «Да, меня зовут Джонс». «Про деорум аткве гоменум фидем». «О боги и смертные» в латинской, воскликнул цирюльник. «Какие странные бывают случаи! Я ваш покорнейший слуга, мистер Джонс. Вижу, вы меня не узнаете, не мудрено. Вы видели меня только раз и были тогда совсем еще ребенком. Скажите, пожалуйста, сэр, как поживает почтенный Шектуаер Олгерти? Как себя чувствует Илли Оптимус Омниум Патронус? Лучший из всех патрициев, платинский. Я вижу, вы действительно меня знаете, сказал Джонс. Но, к сожалению, не могу вас припомнить. В этом нет ничего удивительного, отвечал Бенджамин. Меня удивляет только, как это я не узнал вас раньше. Вы ни капельки не изменились. Скажите, сэр, не будет с моей стороны нескромностью спросить вас, куда держите путь? Налейте вина, господин цирюльник, отвечал Джонс, и не задавайте больше вопросов. Право, сэр, я вовсе не желаю быть назойливым, и надеюсь, вы не принимаете меня за человека, страдающего праздным любопытством. С этого порока никто меня не поставит в вину. Но извините меня, если такой джентльмен, как вы, путешествует без прислуги, то надо предполагать, он хочет остаться, как говорится, in casu incognito. Incognito латинский. И мне, может быть, не следовало произносить ваше имя. Признаюсь, сказал Джонс, я не ожидал, чтобы меня так хорошо знали в этих местах. — Все же, по некоторым соображениям, вы меня обяжете, если никому не назовете моего имени, пока я отсюда не уйду. — Паука верба, — отвечал цирюльник, — поменьше слов латинской. И я был бы очень доволен, если бы никто, кроме меня, не знал вас здесь, потому что у иных людей очень длинные языки. Но, уверяю вас, я умею хранить тайну. В этом и враги мои отдадут мне справедливость. А всё-таки, господин Црюльник, ваши собратья по ремеслу кажутся не отличаются большой сдержанностью, заметил Джолс. Увы, фер, отвечал Бенджамин. Non simalle nunc et olim sic erit. Плохо посичас, ведь не всё же так будет. Перевод Семёнова-Тиншанского. Платинский. У Горация. Оды. Уверяю вас, я не родился цирюльником и не готовился им стать. Большую часть жизни я провёл между джентльменами, и поверьте, хоть я сам это говорю, понимаю кое-что в благородном обращении. И если бы вы удостоили меня своим доверием, как некоторых других, то я доказал бы вам, что получше их умею хранить тайну. Я не стал бы трепать ваше имя в кухне при всех, потому что скажу вам сэр, «Кое-кто поступил в отношении вас некрасиво. Не только объявлено во всеуслышание то, что вы сами рассказали о ссоре со Сквайром Олверти, но и прибавлено еще много собственного вранья. Уж это я знаю, наверное». «Вы меня очень удивляете», — сказал Джонс. «Честное слово, сэр», — отвечал Бенджамин, — «я говорю правду, и мне не надо пояснять вам, что речь идет о хозяйке». Рассказ её сильно взволновал меня. Надеюсь, всё это ложь. Я ведь отношусь к вам с большим уважением, уверяю вас, и всегда вас уважал с тех пор, как вы показали свою доброту в поступке с чёрным Джорджем, о котором все кругом говорили и многие мне писали. Вы снискали этим всю общую любовь. Простите же меня. Я задал вам свои вопросы, потому что был искренне огорчён рассказом хозяйки. Праздное любопытство мне вовсе чуждо. Я люблю добрых людей, и отсюда проистекает amore s abundancia ergot. Великой любовью к тебе, латинской. всякое изъявление дружбы легко завоевывает доверие человека, находящегося в несчастье. Неудивительно поэтому, что Джонс, который помимо того, что был в беде, отличался ещё чрезвычайно открытым сердцем, поверил словам Бенджамина и проникся к нему искренним расположением. Обрывки латыни, приводимые иногда Бенджамином, довольно, кстати, хоть и не свидетельствовали о глубоких литературных познаниях, однако показывали, что он стоит выше обыкновенного целюзника. О том же говорило всё его поведение. Джонс поверил всему, что Бенджамин сообщил о своём происхождении и воспитании. Так что после долгих уговоров наконец сказал: Раз уж вы, друг мой, слышали столько обо мне и желаете знать всю правду, то я расскажу вам всё, что произошло, если у вас есть терпение выслушать. Терпение, воскликнул Бенджамин. Да я готов слушать вас без конца, и от всего сердца благодарю за честь, которую вы мне оказываете. Джонс рассказал ему всё, как было опустив только несколько подробностей, а именно обо всём, что случилось в день его поединка с Твакомом. Он закончил упоминанием о своём решении поступить в матросы, переменич, которое заставили его и привели сюда вести о мятеже в Шотландии. Бенджамин весь обратился в слух и ни разу не прервал рассказчика. Но когда Джонс кончил, он не удержался от замечания, что враги должно быть наклепали на него что-нибудь поважнее и восстановили против него мистера Олверти, иначе такой добрый человек никогда не выгнал бы из дому своего воспитанника, которого так сердечно любил. На это Джонс отвечал, что он не сомневается в том, что были впущены в ход низкие происки с целью погубить его. И действительно, всякая вероятность сделал бы то же замечание на месте цирюльника — Ведь из рассказа Джонсы не видно было, почему он заслужил наказание. Его поступки не могли теперь представиться в том невыгодном свете, в каком они были изображены Олверти. Джонс не мог также ничего сообщить о тех наведах на него, которые время от времени поступали к Олверти, потому что сам ничего о них не знал. Равным образом, как мы уже сказали, он умолчал в своём рассказе о некоторых существенных фактах Словом, все рисовалось теперь в столь благоприятных для Джонса красках, что сама злоба едва ли могла бы найти какой-нибудь повод для его обвинения. Нельзя сказать, чтобы Джонс хотел скрыть или приукрасить истину. Напротив, осуждение собственных поступков, за которые он был наказан мистером Олверти, ему было бы приятнее, чем упрек в несправедливости по адресу этого достойного человека. Но так случилось и так будет всегда. Как бы ни был человек честен, а отчёт о собственном поведении невольно окажется у него благоприятным. Пороки выходят из его уст очищенными и подобно хорошо процеженной мутной жидкости оставляет всю свою грязь внутри. Факты могут быть одни и те же, но побудительные причины, обстановка и следствия настолько различны, То когда кто-нибудь сам рассказывает свою историю, и когда её рассказывает недоброжелатель, мы едва соглашаемся признать, что в обоих случаях речь идёт об одном и том же. Хотя сырюльник проглотил историю Джонса с большой жадностью, но она не дала ему полного удовлетворения. Было ещё одно обстоятельство, которое, несмотря на всю его нелюбознательность, Ему страшно хотелось узнать. Джонс говорил о своей любви и о соперничестве с Блэшилом, но тщательно избегал назвать имя дамы. Вот почему после некоторого колебания и многократно откашлевшись, Бенджамин наконец попросил позволения узнать имя той, которая была, по-видимому, главной причиной всех несчастий. Джонс помолчал с минуту и сказал: Так как я столько уже вам доверил, и так как имя её боюсь стало известно уже слишком многим, то я не скрою его и от вас. Её зовут Софья Вестерн. Prodeorum atque hominum fidem, побоги смертные латинский. У сквайра Вестерна уже взрослая дочь, до да", отвечал Джонс, и ничто в мире не может сравниться с ней. Такой красоты ещё никто не видывал, но красота самая меньшая из её совершенств. Что за ум, что за доброта, за целый век мне не перечесть и половины её достоинств. У мистера Вестерна взрослая дочь продолжала землять сахарник. Я помню отца ещё мальчиком. Да tempus edax rerum, все пожирающее время, латинский. Овидий, Метаморфозы. Вино было выпито, и Цирюльник непременно хотел поставить от себя бутылку. Но Джонс наотрез отказался, сказав, что уже и без того выпил лишнее и теперь хочет вернуться к себе в комнату и достать какую-нибудь книгу. Книгу подхватил Бенджамин. Какую же латинскую или английскую? У меня есть интересные на обоих языках: Эразма, Колофвия, Повидие, Детристибус, Градус от Парнасум. Есть тоже несколько английских. Правда, они немного потрепаны, но превосходные книги. Большая часть хроник Стоу, шестой том Гомера в переводе Попе, третий том Зрителя, второй том Римской истории Ичарда, самоучитель Ремесел, Робинзон Круза, Фома Кимпийской и два тома сочинений Тома Брауна. Эразм Колоквия 1518, диалоги голландского гуманиста Эразма Роттердамского 1467, 1536, направленные против средневекового окскурантизма и суеверий. Одна из самых популярных книг эпохи Возрождения Трис скорби, элегии римского поэта первого века до новой эры Овидия написанные им в изгнании. «Градус от Парнассум, лестница на Парнас». 1702-й, учебник стихосложения, написанный немецким иезуитом Паулем Аллером. «Стул Джон», 1525-1605, английский историограф. Первую половину жизни был портным. «Зритель». 1711-1714, нравоучительный журнал «Стиля» и «Адисона». Фома Кемпийский, 1379-1471, немецко-мистический писатель, которому приписывают книгу «Подражание Христу» около 1427 года. Том Браун, 1663-1714, 1704 английский публицист, сатирик и поэт. Его сатирические произведения замечательны большей грубостью, чем остроумием, характеризует его биограф. "Этой писатели я никогда не читал", сказал Джонс. "Дайте мне, пожалуйста, один том". Црюльник заявил, что книга доставит ему большое удовольствие, так как считал автора её одним из величайших умов специе так далее бы порождала Англия. Дом Бенджамина был в двух шагах, и он в одну минуту сбегал за сочинениями Тома Брауна. Джонс ещё раз стражайше наказал ему хранить тайну. Бенджамин поклялся, и они расстались. Црюльник ушёл домой, а Джонс к себе в комнату.